брасывая силу страха. Силлу тяготения земли первыми открыли пехотинцы, поняли, нашли, изобрели, а Ньютон позднее подкатился. Как он мог, оторванный от практики, кабинетный деятель понять первое из требований тактики, что солдата надобно поднять, Что солдат, который страхом мается, Ужасом, как будто животом, В землю всей душой своей вжимается, Должен всей душой забыть о том. Должен эту силу, силу страха, Ту, что силой всей его берет, Сбросить, словно грязную рубаху, Встать, вскричать «Ура!» «Шагнуть вперёд!»